Глава 120. Кофеманки. «Писатель должен писать так, чтобы все верили, стилист одевать так, чтобы все ахнули». Я сказала. «Как-то я прочла шутку. восхищаясь такими женщинами. Убила всех мужей и счастлива. Сегодня одна из таких стала моей клиенткой. Она начала нашу оффлайн-встречу со слов «Я хочу, чтобы вы мне помогли найти мой стиль» и для кофе попить, и нахуй послать. Я не красавица, но у меня есть все, из-за чего мужчины часто хотят познакомиться со мной, и их не останавливает даже обручальное кольцо на моей руке». И продолжила. «Я стерва, меня так и зовут в нашем коттеджном поселке, зато не трогает. У меня нет подруг, но иногда я люблю попиздеть, поэтому могу позволить себе много заплатить, чтобы меня послушал такой умный человек, как вы». То, что вы умеете слушать, я поняла в вашей фотографии, а то, что умны по фотообразам ваших клиентов. Действительно, передо мной сидела не Моника Белуча. И даже не Софи Лорен, но в ней угадывалась внешние черты и сила леди Дианы. Сарказм и детскость Раневской. Это была ураганная смесь. Я пожалела, что нельзя включить диктофон. Такое надо записывать. Она была матерью уверенной дочери, которую в свои пять лет говорила «Мама, зачем мне учить буквы, я и так принцесса?» Затем, что принцесса хотя бы должна знать, как пишется слово «бриллианты». Я предложила ей вспомнить, как одевалась леди Ди, учитывая их явное сходство, но она отказала. «Не моё, хочу свое. Тогда я предложила ей поработать со своим первоисточником стиля. Мне стало интересно, что она расскажет. Конечно, она, как и любая женщина, прошла свой нелегкий путь. Первый муж был очень богатым наркоманом, второго она вымолила в прямом смысле. Целых полтора года, как сейчас сказали бы, практиковала аффирмации и говорила, «Господи, дай мне мужа, не того, которого я хочу, а того, который мне действительно нужен». И он дал. Тринадцать лет назад ее будущий муж ошибся или не ошибся подъездом и номером квартиры позвонив в ее дверь. Она открыла и поняла. Вот он. Ей ставили бесплодие, сейчас у них двое детей. В моем окружении много умных, сильных и энергичных женщин, которых я часто поддерживаю, но сегодня батарейкой для меня была однозначно она. А это не часто случается. Когда я выходила замуж во второй раз, Мы демократично договорились с мужем, что если кто-то из нас влюбится в другого человека, то мы не будем устраивать всей этой грязи, а придем и честно скажем об этом и разведёмся. Собственно говоря, так и получилось в результате. После разговора с этой женщиной я подумала, что если соберусь третий раз замуж, то скажу моему избраннику следующее «Только попробуй мне изменить». Я приду и убью тебя, а потом вернусь и ещё раз убью. Смотри начало главы.